Глава 15. К тому времени, как из города привезли обещанные предметы быта, Степан не только успел прийти ко мне в дом, но и повесить бойлер. Оставалось только подключить шланги. Я чувствовала, как в душе робко поднимает голову радость. Неужели у меня сегодня будет горячая вода, и я смогу полноценно помыться? Еще рано утром я, решив навести настоящий порядок, обошла участок возле дома, Я заметила небольшое крыльцо со стороны сада, а поднявшись на него, обнаружила заколоченную дверь. Второй вход в дом. С одной стороны, он мог представлять опасность, ведь мне придется следить за обеими дверьми, если вдруг кто-то надумает сунуться в дом. С другой, у меня будет дополнительный путь к отступлению, и они будут зажата в ловушку, если явится он. Представив внутреннюю планировку дома, я поняла, что дверь со второго крыльца вела в спальню, которой я пока не пользовалась. Осмотрев внимательно стену со слегка отходящими кое-где обоями, я не стала колебаться и, поддев ногтем, краешек потянула. Потом еще и еще. Ничего не обнаружив, я почувствовала разочарование. Но потом меня осенило. Шкаф. Конечно, дверь за ним. Её наверняка обоями не спрячешь. Я попыталась отодвинуть его от стены, но собран он был добротно казался чуть ли не монолитным. От напряжения внутри меня все кололо и дрожало, дыхание сбилось. Распахнув дверки, я увидела, что внутри почти ничего нет. Значит, убери я вещи, все равно не смогу его подвинуть. Попросить Степана? Мне не очень хотелось обращаться к нему за помощью, но ведь он все равно сегодня придет. Когда Степан разобрался с бойлером, и мы сели пить кофе в ожидании доставки, я спросила — Ты не знаешь, что за крыльцо и дверь позади дома? Второй ход раньше был, чтобы удобнее зимой до бани бегать, тут же объяснил Степан. А почему заколотили? Не пользовались, пожал он плечами. Бывшая хозяйка жаловалась, что зимой оттуда холодом несет. Любаша тоже оставила заколоченным. Я помолчала, избегая смотреть Степану в глаза. Все равно тебе без него не справится, убеждала я себя. В деревне ты никого не знаешь, за помощью обратиться некому. Поможешь открыть эту дверь, выдохнула я. И подняла глаза, тут же наткнувшись на пронзительный взгляд Степана. Помогу, если она тебе так нужна. Он допил кофе и поднялся. Пойдем посмотрим, что там к чему. Он двинулся в сторону входной двери, но я окликнула его. Там шкаф. Голос мой сорвался. В нём слышались истерические нотки. Степан обернулся и озадаченно посмотрел на меня. В том смысле, что в комнате дверь за шкафом спрятана. Надо бы его отодвинуть сначала. Он кивнул и пошел за мной в дальнюю комнату. Если Степан и удивился ободранным обоем, то виду не подал. «И почему я не додумалась сначала просто ощупать стену?» — досадовала я на себя. Шкаф Степану поддался легко, будто был игрушечным. А мне он казался словно вросшим в пол. Не спрашивая меня ни о чем, Степан дёрнул за лист обоев, который легко отслоился. «Вот и дверь», — хмыкнул он. Она открылась легко, а вела в небольшой предбанник. Пошарив по стене рукой, Степан нащупал выключатель. Здесь, в дальнем углу, стоял старый топчан, а на вешалке висели какие-то вещи. Пылище было немеренно. Ну и черт с ней. Я не собиралась тут рассиживаться или и гонять. Мне нужен был лишь запасной выход. Дверь оказалась закрытой на массивный засов, на котором красовался навесной замок. Недолго думая, Степан сбил замок, принесённый из своего автомобиля стамеской. Засов поддался с трудом, но все таки поддался, со скрипом, выйдя из паза. «Смазать надо», — заметил Степан. «Сейчас масло принесу». Я осталась на крыльце. Действительно, если от него пройти прямо и до упора, то там, словно облокачиваясь а подступающий к дому лес, притулилась маленькая баня. Наверное, и телогрейки, что пылились в предбаннике, предназначались для того, чтобы их накинуть зимой и бегом отправиться в жарко-истопленную баню, а потом также быстро скинуть и уже войти в дом, где теплом согревала печка. Пока Степан возился с засовом, мне пришла в голову идиотская мысль. Вот бы. Предвинуть шкаф обратно, а в его задней стенке проделать отверстие. Он ведь вряд ли будет знать, что в доме два выхода. А если вдруг окажется внутри, пока меня не будет, то не заметит этой двери, а меня она может спасти. Я мотнула головой. Что за глупости? Не буду же я просить Степана мне в шкафу дверь прорубить. Он примет меня за ненормальную. Я просто поставлю шкаф напротив двери, но не вплотную к стене. Если смотреть от входа, будет казаться, что за шкафом ничего нет. Но я-то знаю, что есть. Оставлю небольшую щёлку, достаточную, чтобы в нее быстро протиснуться. Шкаф сама как-нибудь пододвину. Просить об этом Степана не стану. И еще одно. Нужно будет с той стороны черного хода повесить какую-нибудь растяжку с колокольчиками или алюминиевыми банками. Если кто-то сунется, они загремят, и я услышу. И на калитку тоже. У меня должна быть фора, если он явится. Я не боялась, что не услышу, как он придет. За столько лет я привыкла вслушиваться в каждый шорох, даже во сне. Я всегда все слышала. Всегда. В голове завертелся такой рой мыслей, что я взвизгнула, когда на плечо мне легла чья-то рука. Я резко обернулась. «Степан, извини, я не хотел тебя напугать. Я кричал тебе, но ты, кажется, задумалась». «Да не смотри ты на меня так изучающе, Степан. Не буду я тебе рассказывать всего. Не надо оно тебе». «Звонили вон. Сейчас привезут технику», — сказал он. Я кивнула и пошла на кухню. Пора было приготовить заправку для обещанного Степану борща. Говядину я поставила вариться уже давно, чтобы бульон получился по понаваристей, а мясо мягким. «Господи, я доведу себя до безумия этой паранойи». Представляю, что Степан думает обо мне. Дёрганная, испуганная, забитая, дрожит от каждого шороха. Да, я такая. Нет, такое меня сделали. Пока я возилась на кухне, Степан быстро все наладил. Проверил, пойдет ли вода, будет ли бойлер греть, вышел куда-то в огород взглянуть на временную канализацию, которую давным-давно он сам помогал делать любаше. Я так до сих пор и не знала, что связывало Степана с моей Любашей, но она ему доверяла и просила, чтобы я тоже не боялась его. Я и не боялась, но о доверии речи и быть не могло. Слишком хорошо я знала, как обманчивы бывают первые впечатления».